а затем, используя русские ресурсы, обратить внимание на Тахтамыша. Он выбрал второе. Великий князь Дмитрий Московский тоже спешил подготовиться к надвигающемуся испытанию сил. Победа над Тверью делала его более уверенным в успехе, чем когда-либо. Он мог рассчитывать на поддержку своей политики со стороны больших групп русских людей. В крупных русских городах оппозиция монголам никогда не была подавлена полностью. Теперь же, когда князья санкционировали выступления, старый дух разгорелся как никогда. Большинство бояр выступало за смелые действия, и некоторые церковные прилаты теперь желали объявить священную войну. Когда в 1378 году скончался митрополит Алексей, тогда события еще не достигли кульминации. Духовным лидером русского православия стал преподобный старец Сергий, настоятель Троицкого монастыря. Его отказ принять сан митрополита только укрепил его нравственный авторитет, в целом среди людей, которые считали его святым. Он был канонизирован русской церковью в 1452 году. Нельзя думать, однако, что у русских существовало полное единство мнений, даже в Москве. Позиция никомата была типичной для наиболее богатых купцов, имевших дело с Крымом. Некоторые бояре тоже сомневались в мудрости политики князя дмитрия Ивановича. один из них, иван Вильяминов, как мы знаем, бежал с никоматом. Безусловно, были и другие, кто, оставаясь лояльными князю Дмитрию московскому, не одобряли его действий. К ним относился Фёдор Кошка, предок романовых. Поже в письме от 1409 года, великому князю Василию I, сыну и преемнику Дмитрия, монгольский правитель Едигей высоко оценивал Кошку за его дружественные чувства к орде, добрую думу к Орде. Кошка начал свою карьеру при Дмитрии Ивановиче. Во время похода князя Дмитрия Московского против Мамая в 1380 году Кошка был оставлен защищать Москву. Это может быть показателем его прохладного отношения к этой войне. Возможно, что люди, подобные никомату и кошке, чувствовали, что время работает на Русь, и для Руси выгоднее оставаться автономным государством в составе Золотой Орды, чем начинать преждевременное восстание, и даже в случае победы заплатить страшную цену, за полученную независимость. Не обращая внимания на все предупреждения, великий князь Дмитрий Иванович, тогда находясь в расцвете сил, начал осуществление своих смелых планов. Его первым шагом было закрепление его левого фланга на Средней Волге, распространяя контроль вниз по течению, насколько возможно. Для этого он послал своего лучшего военачальника князя Дмитрия Бабрука с мощным отрядом, укреплённым Суздальской армией, в булгарский регион на восток от Средней Волги. Главный город региона Булгар оказал сильное сопротивление. Стоит заметить, что татары использовали огнестрельное оружие. Согласно летописцу, они посылали громы крепостных стен. Но русские захватили город и местные татарские мурзы вынуждены были стать вассалами московского князя. Русские взяли с города военную контрибуцию, 5000 рублей, и назначили своих собственных чиновников, дорогу сборщика налогов и таможника, таможенного инспектора. Примечание. В Никоновской летописи город Булгар называется Казань что является поздней вставкой. Булгарский регион принадлежал не Мамаю, а сарайскому хану Арабшаху.